твердостью скалы. Джесс. Пусть пару часов назад между мной и Блейком произошло что-то сумасшедшее, покой нам только снится. Вечеринка крутится вокруг меня. Джейми и Уэс уже отчалили, С полночь лимузин отвез их в родительский дом, чтобы они могли немного поспать или побыть наедине перед медовым месяцем. А я начала уборку. Всю тяжелую работу сделают официанты, а мне надо забрать украшения, вернуть одолженные вещи, дать чаевые диджеям и вызвать такси. Я слишком занята, чтобы думать о Блейке или искать его в толпе. Нет времени думать что произойдет позже ночью в моей кровати. «Джесс, можно тебя на минутку?» Стул, который я в этот момент складывала, валится на землю, потому что я слишком торопливо повернулась к маме. «Эм, «Конечно, я выгляжу виноватой. Мама – женщина с лучшей интуицией в мире. Она поняла, что мой куст патрулировал шафер». Но она только улыбается и дает маленькое лимонное печенье с тарелочки, которое предлагает всем. Я хочу попросить тебя о небольшом одолжении. Не могла бы ты проводить своего брата и Уэсса в аэропорт в пять утра? Я думала, что сама займусь этим, но это будет за два часа до нашего отъезда. А бабушка ожидает горячий завтрак в шесть тридцать утра. Я не справлюсь с ней, когда сама буду зомби. Конечно. Быстро соглашаюсь я, наклоняясь вниз, чтобы опять расположить стул вертикально. Боже, надеюсь, на платье у меня нет мокрого пятна. Я все сделаю. Мать кладет руку мне на плечо. Я очень тебе благодарна. Ты прошла через все это с твердостью скалы. Любой, кто наймет тебя для организации праздника, будет счастлив. Я содрогаюсь, когда она это говорит. «Организовать чужую свадьбу легче, но у меня все равно нет желания делать это еще раз». «Что такое, солнышко?» — спрашивает мать, что-то заметив. «Может быть, дело в шампанском, но я говорю правду. Организация свадьб не совсем мое. Ее реакция следует незамедлительно, и это именно то, что я ожидала». Она бледнеет. «Слушай», — торопливо говорю я, — Это не из-за того, что я не могу с этим справиться или мне скучно, но я должна заниматься чем-то важным, чем-то, что дает миру больше, чем выбор цветовых схем. Мама вздыхает, и этот звук режет слух. Я именно тот ребенок, для которого она копит вздохи. Но прошло три месяца с тех пор, как ты объявила, что это твое будущее. Четыре. Поправляю я, хотя это не поможет. И я бы продолжила этим заниматься. Я хороший организатор праздников. Это не похоже на дизайн египетских украшений, мам. Но когда болел Джейми, я все поняла. Понадобилось пара месяцев, чтобы все обдумать, но я наконец-то в себе разобралась. Мама сует в рот печенье. Понимаю, что вывела ее из себя. Обычно она избегает белую муку и сахар. «Так расскажи мне». Она кивает, призывая с этим покончить. Я хочу пойти в медицинскую школу. Знаю, что будет сложно, но я очень хочу этим заняться. Она жует, сглатывает. Она сует в рот еще одно печенье. Ох, наконец она берет меня за руку. Учиться в медшколе дорого, солнышко, и сложно. Если ты начнешь, то должна закончить. Закончу, настаиваю я. Уже подала заявки в четыре школы. У нее расширяются глаза. «Это много?» «Они дорогие, как ты и сказала, и там большой конкурс. Но я справлюсь. У меня четыре по органической химии. Для них это важно. Я достаточно умна, чтобы поступить. Я никогда в этом не сомневалась. Она гладит меня по запястью. Ты можешь справиться со всем, за что возьмешься. Но вот со старательностью проблемы ты сдаешься, когда становится сложно». Мне требуется вся сила воли, чтобы не начать спорить. Это не совсем правда, но так меня видит семья. Я хочу быть медсестрой мам, как сестра Берта. Она ухаживала за Джейми, когда он лежал с пневмонией в больнице Торонто. Мы с матерью ее боготворили. Я всегда говорила, что хочу заниматься чем-то связанным с искусством, но ошибалась. Есть много способов привносить в мир красоту. «Я хочу помогать людям, которые больны и напуганы. Это самое лучшее, что я могу сделать со своей жизнью». Выражение на лице матери говорит, что я на пути. Она смотрит на меня так же, как и Тами, словно я стою ее усилий. «Сколько стоит учеба в медшколе?» — мягко спрашивает она. «Ну, я прочищаю горло. Калифорнийский университет в Сан-Франциско, к сожалению, самый дорогой». Первый год стоит пятьдесят пять тысяч. Пятьдесят. Мама издает такой звук, точно задыхается. Солнышко, у нас нет таких денег. Я уменьшаюсь в размере, когда это слышу. Конечно, это сумасшедшая сумма денег. Ни у кого в семье нет машины, которая столько стоит. Но в голове возникает вопрос. Была бы реакция менее бурной, если бы то же самое нужно было другому ее ребенку. Это я... Мое достоинство сегодня принимает удары со всех сторон. Я найду способ. Это делает меня похожей на капризного ребенка, но я серьезно. Даже если родители не помогут, должен быть какой-то выход. Наверняка есть другие программы, говорит мама, отходя от шока. Дешевле. Я помогу тебе с поиском. Ладно, медленно соглашаюсь я, но я уже искала. Магистерские программы дорогие. А я все хочу сделать правильно. Есть кредиты. Она морщится. Мать не верит, что я доведу дело до конца. Мы что-нибудь придумаем. Нет, я совсем разберусь. Я должна все сделать сама. Я не могу продолжать бегать к мамочке за финансированием всех моих начинаний. Не в этот раз. Знаю, что с советами Джейсона я смогу с этим справиться. И быть независимый — единственный способ показать матери, что я серьезно. Джесс. Я поднимаю взгляд и встречаюсь глазами с самым несерьезным человеком на земле. А затем дрожу, потому что Блейк Райли в этом костюме слишком привлекателен. Его широкие плечи — выступ, на котором девушка может удобно расположить голову, на его гладком лбу лежит прядь непослушных волос, Мужчина привлекателен, но мне совершенно не подходит. Он большой игривый парень. А в следующем году мне будет не до игр. Жизнь будет крутиться вокруг достижения целей. Ты готова вернуться в свою квартиру?» Он смотрит с широкой ухмылкой, которая совсем не невинна. «Давай я дам тебе ключ. Наконец принимаю решение я. Вот. Я хватаю со стола клач. Мой ключ от дома расположен. На отдельном кольце требуется несколько лишних секунд, чтобы его снять. Будь как дома, твердо говорю я. Приеду попозже. Он склоняет голову на бок. Уверена? Я могу тебе помочь. Спасибо, все под контролем. Он подбрасывает ключ в воздух. Ладно, я оставлю свет включенным. Спокойной ночи, Синди. Клевая вечеринка. Моя мать широко улыбается, обнимает его и желает спокойной ночи. Когда он уходит, я не смотрю ему вслед. Позже я буду настаивать, чтобы переночевать у родителей. Так удобнее завтра утром проводить Джейми и Уэса в аэропорт. Блейк проведет ночь в моей кровати, но меня там не будет.